Льву Александровичу Аннинскому От автора Эта книга еще не была закончена, когда ее автору уже пришлось столкнуться с неудовольствием отдельных читателей по поводу первых опубликованных глав. одни может быть, заслуженно не нравилась кандидатуры биографа, другие, быть может, обоснованно Полагали, что время для взвешенной работы на эту тему еще не пришло булата куджава жил среди нас недавно одиннадцать лет для истории не срок многим из нас подобно автору повезло его слушать и с ним говорить сказать мы знали его имеют право лишь ближайшие родственники и узкий круг друзей его жизнь тесно сплетена с историей российского двадцатого века. Несколько раз эта история проехалась по его биографии асфальтовым катком. И однозначно оценить великие и страшные события пристрастным свидетелям и участникам, которых ему довелось быть, вряд ли смогут даже потомки. Все еще горячо и вряд ли остынет, если так и будет повторяться. Наверное, другой персонаж не вызвал бы такой полемики, но Куджава — случай особый. Каждый чувствует его личной собственностью. С помощью сложных, сугубо индивидуальных приемов, которых мы попытались коснуться в этой книге, он создал рамочные конструкции, в которые слушатель может поместить себя и свою судьбу так сказать, пропитать его стихи, песни, даже прозу личными биографическими обстоятельствами. Каждый был уверен, что Акуджама поет лично для него и о нем. Каждый, кроме тех, кто с первых звуков его песен и самого имени, испытывал к нему необъяснимую избыточную злобу, подобную той, какую ладан вызывает у чертей. В результате почти любой слушатель Акуджавы имеет свою версию его биографии и тайного смысла его сочинений, а к чужим попыткам истолковать и просто изложить его судьбу относится с пристрастием и ревностью. Это не просто нормально, для поэта это счастье, свидетельствующее о стойком читательском неравнодушии. Проблема в одном. Между биографами и исследователями поэта — на которого каждый смотрит как на близкого родственника, существует неизбежное разногласие, переходящее в конфликты. Автору хотелось бы призвать к некоему водяному перемирию. Все, кто любит такую Джаву, заинтересованы в том, чтобы появилась его научная биография, чтобы вышла тщательно выверенное и по возможности полное собрание сочинений, черновиками, вариантами, комментариями, чтобы мы получили, наконец, полное собрание его песен, честь которой уже неоднократно удостаивались Галич и Высоцкий. Его творчество активно изучается, чему по рукой регулярные научные конференции в Переделкинском дачном музее. биографических книг о бакуджаве выйдет еще не один десяток, места хватит всем. Я постарался учесть пожелания, советы и поправки, родных и близких поэта, всех его друзей, кто любезно согласился ознакомиться с рукописью и наиболее видных исследователей его творчества. Разногласия в оценках и расхождениях в датировках, увы, неизбежны, поскольку речь идет о недавней истории, а главное, о литераторе, сознательно умело путавшем следы при создании авторского мифа. Мне кажется, Создание полного, документированного и выверенного жизнеописания одного из самых известных и значимых поэтов России, повод забыть о любых личных трениях и общим усилиям осмыслить его судьбу и дар. я предложить читателю нечто безупречное я не надеюсь. При работе над книгой мне часто приходилось вспоминать слова из авторского предисловия к повести Будь здоров, школяр, ведь всем не угодишь. При всей своей простоте они серьезно облегчают работу. Москва, сентябрь 2008 года